Глава сорок пятая. Пятница. День восьмой. В отличие от обнажённого мужчины, спящего рядом с ней, Беатрис никак не могла заснуть. Её пробивал пот. В душной комнате повис кисло-сладкий запах. Электронные часы показывали три часа ночи. Сердце стучало громко и требовательно, словно пора было вставать, пусть и среди ночи. Ясно, что из организма. Выходит алкоголь. Вожделение, которое она испытывала несколько часов назад, теперь улетучилось. В слабом свете уличных фонарей, проникавшим сквозь жалюзи, все показалось совсем не таким естественным. Напрягая зрение, биатрис разглядела изголовье кровати чугунного литья. Ее охватило тягостное чувство, по всему телу побежали мурашки. В затылке закололы, Не то чтобы вечер прошёл неприятно напротив, но и следовало бы вовремя остановиться. Как-никак, следствие в самом разгаре. Она покосилась на мужчину, похрапывавшего рядом. Ладно, что сделано, то сделано. В конце концов, они взрослые люди. И всё прошло очень мило, как и в прошлый раз. Она тихонько встала, натянула трусики, вышла в гостиную плюхнулась на диван. Ни одного комнатного растения. Только жутковатые черные статуэтки из обсидиана на окнах, контрастировавшие с ржавыми железными скульптурами в углах. Беатрис подумывала о том, чтобы потихоньку ускользнуть к себе домой через дорогу. Но ей не к лицу вести себя, как инфантильный подросток. Ведь ей нравится этот человек. Им хорошо вместе. Зачем же разрывать нити, протянувшиеся между ними, постыдно бежав под покровом ночи из его квартиры? Она порылась в сумочке, как она могла забыть положить таблетки от головной боли и от боли в животе. Из сумочки выпал каталог, когда биатрис пощупала на дне не завалилась ли хоть одна таблетка. Каталог сотрудников СЭП. Она и забыл что Эрик вручил его ей. Она рассеянно перелистала его, нашла сектор инвестиций, фотографии с ничего не говорящими лицами, имена, которые она уже проверила. Она перевернула страницу. Еще несколько портретов в том же стиле из другого подотдела правит банкинга. Она прочла заголовок. «Координация клиентского обслуживания». Один портрет был обведен ручкой. В полумраке мало что можно было разглядеть, и все же она мгновенно узнала его. Вдоль позвоночника пробежал ледяной холод. Грудь сдавила. Сомнений быть не может. Это он. Тот человек, который сейчас лежит на гишом в спальне. Стало быть, он сотрудник одного из секторов отдела правит банкинга. Проклятье! Надо же так вляпаться, — подумала она. Получается, она закрутила роман с одним из сотрудников СЭП, да к тому же из-за дела, который непосредственно связан с сектором инвестиций, где работали погибшие, где по-прежнему работают некоторые подозреваемые, и теперь она у него дома, в разгар следствия. «Это не просто глупость. Это, конец всему, вся та репутация, которой она добилась. Обратиться в пыль. Прежние похвалы не будут иметь никакого значения». Ее охватил приступ дурноты. Она поднялась и пошлепала в кухню. Воды. Открыв кран, она выпила несколько больших глотков, снова наполнила стакан. Алкогольный пот впитался в кожу, все тело соднило. В стеклянной двери винного холодильника она увидела свое отражение. Усталые глаза, в голове стучало, ей нужна таблетка от головной боли. Срочно! Неловкими движениями она принялась рыться в кухонных ящиках. Ничего не найдя, выпила еще стакан воды. Только бы мужик не проснулся. Сейчас она не в состоянии с ним разговаривать. Ощупала шкафчик над мойкой, поёжилась, обняла себя обеими руками и, крадучись, пошла, чтобы забрать свою одежду. Ей надо идти домой. Но прежде всего нужно избавиться от головной боли, чтобы ясно всё обдумать, разобраться в ситуации, в которую она угодила, найти решение, чтобы другие не узнали, что она натворила. Дверь напротив спальни была приоткрыта. Кабинет. Беатрис заколебалась. Мозг работал, как под наркозом. Мысли словно бы плавали в вязкой жиже, не достигая поверхности. Она села на стул за его письменным столом, отложила сумочку и закрыла лицо руками. Разбудить его и объяснить положение дел, сказать все, как есть, что они не могут больше встречаться, по крайней мере, пока, может быть, позже. Поблагодарить за все, что было, тем более, что ничего особенного не успело вызреть. Вытерев пот салбана, выдвинула ящики стола, ручки, канцелярские принадлежности, никаких таблеток. Ее взгляд задержался на одном конверте. В животе все оборвалось. Юаким Риджлейк. Черт, это невозможно, не может быть, чтобы это был тот самый Юаким. Портрет в каталоге находился под заголовком «Координация клиентского обслуживания» другого сектора отдела правит банкинга. Проклятие. Так Эрик дал ей старый каталог. Ридж Лейк уже работает не в том секторе, а в секторе инвестиций, в том самом, которым они занимаются. Его еще на раннем этапе списали, поскольку у него было алиби и не было мотивов. В затылке закололось сильнее. Откуда она могла знать? Она никогда не встречалась с ним Сэп, с ним беседовал Юнберг. Но то, что с него сняты все подозрения ещё не означает, что ей можно находиться у него дома. В голом виде, среди ночи. Дрожащими руками Беатрис вытащила из сумочки телефон, некого винить, кроме самой себя. Но даже рискуя выглядеть полной идиоткой, она должна с кем-нибудь поговорить. Она пощёлкала пальцами по экрану, но тут же передумала и сбросила разговор до того, как её соединили. Часы в телефоне показывали 20 минут четвёртого — Звонить Линн среди ночи она всё же не может. Мысли в голове тяжело пробирались по тёмным закоукам мозга. биатрис положила конверт на стол так, чтобы был виден адрес. Фотография скажет всё. Она снова достала телефон, вспышку ударила по глазам. Поморгав, биатрис задержала дыхание. Но Юаким не проснулся. Из спальни не доносилось ни шороха. Девушка взглянула на экран. От вспышки фотография получилась слишком белой. Тогда она попробовала снять без вспышки. Получилось лучше. Поколебавшись, она приложила фото к своему смс-сообщению Лин. Пальцы внезапно показались слишком большими для клавиш с буквами. Ей пришлось предпринять несколько попыток, чтобы сформулировать несколько вразумительных предложений. «Заночевала не у того человека. Позвони мне, когда проснешься. Нужно поговорить». Она отправила смс -ку. В сообщении ничего не говорилось о том, что же произошло, однако Лин поймет. Она ведь и сама находилась среди ночи дома у Самана, когда на нее напали, в спальне у сотрудника СЭП. Вероятно, в той же ситуации, в какой оказалась сейчас Беатрис. Впрочем, у нее дела хуже. Саман — неподозреваемый. Он помогает в расследовании, но это не имеет значения. Если Элина — анархистка, то у нее наверняка найдется какое-нибудь нестандартное решение, как теперь выбраться из всего этого. Поднявшись, биатрис взвесила конверт на руке. Что же ей делать, черт побери? Она прошлась взад-вперед по комнате, пытаясь навести порядок в мыслях и сосредоточиться. Взгляд ее упал на фотографию на стене. Десять мужчин, улыбающихся в объектив, камуфляжная одежда, Ружье в руках. Стрелковый клуб «Бриджпорт», Коннектикут, США. Фото прошлогоднее. На нем Юаким загорелый и довольный. Со снайперской винтовкой в руке. У нее потемнело в глазах, когда она прочла подпись под фотографией «Члены клуба Син МакДуглас, Берри чуиц йоаким Бергшо». Оторвавшись от подписи, Беатри сделала глубокий вдох Вернулась к столу и положила конверт обратно в ящик. Негнущимися пальцами вытащила из сумочки фотокаталог и подсветила телефоном. Под фотографией отчетливо была видна фамилия. Та же, что и на фото на стене. Задыхаясь от тревоги, девушка принялась рыться в ящиках, на самом дне обнаружила желтую папку, через прозрачную обложку увидела фамилию и вытащила содержимое на письменный стол. Письмо Юакиму Бергшо, отправленное примерно год назад, переслано Юакиму Ринджлейку США. Один человек, две фамилии. Больше она не может оставаться в квартире, но сперва она должна во всем убедиться. В США он сменил фамилию, а вернувшись назад, перешел в другой сектор. Но приходится ли он сыном Адольфу Бергшо? Она схватила на обум несколько конвертов со стола Письма из различных служб, из банков, от судебных исполнителей. Она открыла одно из них и прочла. Отправителем значился Мартин Гренфорс. Речь шла о предстоящей описи имущества и продаже жилья. Руки у Беатри стряслись, когда она прочла, что написано на конверте. Адрес был тот же, где она находилась сейчас. Тулигаттон, 24. Фамилия Бергшо. Но не Юаким Бергшо. Адольф. «Бергшо», а в комнате рядом с ней преспокойно спал убийца. Все тело сжало, точно спазмом. биатрис пришлось ухватиться за край стола, чтобы сдержать дрожь. Неловкими пальцами она взяла следующее письмо, тоже пересланное Юакиму в США. врачи из «Кээфо Ми» сообщала смерти с приложением свидетельства. Адольф беркшо умер. Налоговая служба уведомлена — Беатрис уронила конверт на стол. Она должна выбраться отсюда.